«И что же вы собираетесь предпринять, учитель?» — спросил Флори. «Отыскать логово этих варваров и поквитаться с ними». «Они пытались нас запугать». «Ладно. Будем считать, что это у них не получилось. Теперь наша очередь потрепать им нервы». «А зачем? И каким образом?» «Еще толком не знаю». Жители этой деревни — замкнутое человеческое сообщество, и единственное средство изменить их образ жизни — это привнести в их ряды смятение. Как только их жизненный уклад будет нарушен, нам станет понятно, что они собой представляют. А потому я постараюсь внести хаос в бытие этого маленького племени. Когда они растеряются, не понимая, что происходит, я придумаю, что нам делать дальше, какую тактику использовать». «Если они к тому времени нас всех не переловят», — пробормотал Флори. «Да уж, впрочем, если они хотели бы нас убить, то мы уже давно были бы порезаны на куски». «А что я буду делать с премьерфе? поинтересовался мальчик. «Ты будешь поить его водой. Давай ему много воды. Я наполнил этот бурдюк специально для вас двоих. Бедняга премьерфе долго не протянет, уж слишком сильно его порезали. Но он еще может прийти в себя». Когда это произойдет, мне хотелось бы, чтобы ты, как следует, его расспросил. Они схватили его, по всей видимости, вскоре после того, как мы с ним расстались, однако раны на его теле совсем свежие. Что произошло с ним за то время, пока он у них находился? Куда они его утащили? Как они себя с ним вели? Запиши все, что услышишь, это очень важно. Но если он вдруг умрет... «Кто исповедует и причастит его перед смертью?» «Не переживай», — ответил священник, — «это уже сделано». Флори вспомнил о том, как Энно Ги, оперируя премьер-фе, бормотал себе под нос что-то неразборчивое. Кюре подошел к повозке и достал из нее свою сумку с книгами. «Держи», — сказал он мальчику, и протянул ему тщательно свернутую пачку листков. Это экземпляр книги о сновидениях, авторство которой приписывают пророку Даниэлю. Скорее всего, это вымысел, однако книга сама по себе весьма ценная. Она представляет собой справочник, с помощью которого можно истолковывать смысл человеческих снов. Тематика в ней представлена в алфавитном порядке. Премьер Фе, скорее всего, будет громко бредить во сне из-за переносимых ему мучений. «Записывай все, что услышишь, а затем посмотри», как это трактуется в книге. Мардигран наконец-то слез с дерева. «Я там все как следует устроил», — сказал он. «Ризничего можно будет поднять на высоту трех туаз». Примечание. «Туаза — старинная французская мера длины. Одна туаза приблизительно равна двум метрам». Конец примечания. Пример Фе в свое время прекрасно подготовил это убежище. В стволе даже продолблены глубокие ниши». А еще в ствол вбиты железные скобы. У нас достаточно веревок, чтобы поднять резничего наверх. Там хватит места и для него, и для всех наших вещей. В течение последующих двадцати минут они втроем потихоньку поднимали раненого на дерево. Премьер Фе при каждом толчке сплевывал слюну, смешанную с кровью. Затем они подняли наверх свои вещи и сложили их в выдолбленные в стволе углубления или же привязали к стволу веревками. Под руководством Энноги великан разобрал повозку на части, который тут же спрятал между близлежащими деревьями, стараясь не оставлять следов. После этого он взял большое покрывало и провел им по снегу, чтобы уничтожить следы ног, оставленные вокруг дерева. Все это время... Волк сидел неподалеку. До него была половина расстояния полета арбалетной стрелы и наблюдал за людьми. «Сегодня мы переночуем здесь», — сказал Кюре. Энно, Ги и Мордигра залезли вслед за флорина дерево. С устроенного на дереве наблюдательного пункта можно было видеть вдалеке крыши деревни ртылу. Правда, немного мешали некоторые из соседних деревьев. Если бы не они, то было бы прекрасно видно и деревню, и находившиеся рядом с ней болото. — Ни в коем случае не разводи огонь, даже маленький, — сказал священник своему ученику. — Все время сиди здесь в укрытии. Еды тебе хватит примерно на неделю. Флори посмотрел на две плетеные корзины, привязанные к вбитым в ствол железным скобам. Большинство съестных припасов были сырыми, а некоторые из них уже с душком.